Глава 4. 2 года назад. Этот день был первой встречей с сыном моего будущего мужа. Мы только начали жить вместе с Кириллом. Вернулась домой с репетиции и обнаружила в гостиной молодого мужчину, который сидел на диване и хмуро смотрел на часы. Сразу обратила внимание на общие черты с Багровым старшим. Я знала, что у него есть взрослый сын, старше меня, и поняла, что это и есть Артур. Мужчина очень красивый, темноволосый, глаза такие чёрные, что зрачков не видно, очень выразительные, отчего они казались даже дьявольскими. Упрямый подбородок с аккуратной щетиной, полные, но всё равно очень мужественные губы, прямой нос. Кирилл в молодости был наверняка таким же привлекательным. Добрый день, поздоровалась я с ним, подойдя ближе и протянула руку. Меня зовут Ирина. Добрый ответил он низким бархатным голосом. На руку лишь кинул взгляд и не взял ее. «Вы новая прислуга отца?» «Нет», — ответила я. «Я невеста Кирилла Андреевича, а вы Артур, сын Кирилла. Я вас узнала, вы похожи». «Невеста?» — поднял он темные брови. «Да, а что?» — пожала плечами я. «Он разве еще не говорил, что скоро у нас свадьба?» «Нет, не говорил». «Ну, значит, позже скажет», — улыбнулась я. «Невеста», — задумчиво сказал он, окидывая меня небрежным взглядом с головы до ног. «А не слишком ли молодая? Сколько лет невесте?» Он остался сидеть на диване, пока я стояла рядом. Так и вели беседу. Двадцать три. Неприлично задавать подобные вопросы дамам. «Оставьте свой флир для отца», — тут же одернул он меня, — Между вами разница 30 лет. Не слишком ли это много? Для любви нет преград, ответила я известной крылатой фразой. Как и для бесстыдства, правда? оскалился мужчина. Зубы белые, губы красивые, а вот сама улыбка и холодок в глазах неприятные. В каком смысле? спросила я его. Мужчина поднялся на ноги и встал в полный рост. Он намного выше меня, а широкие плечи вообще делали его огромным. Его рука вдруг грубо схватила мой локоть и довольно больно сжала кожу. Взгляд чёрных глаз меня будто парализовал. Голос пробирался под кожу, а обидные слова больно жалили. Прекращай строить из себя дуру. Ты отцу можешь запудрить мозг в постели, но не мне. Ты пришла сюда за его деньгами, признавайся. Он тряхнул меня за руку. Ау, прошептала я от боли. Так вцепился, что, наверное, останутся синяки. Отвечай, пигалица малолетняя. Наверху послышался хлопок двери и спешные шаги по паркету к лестнице. Артур тут же выпустил меня и отошёл в сторону делая вид, что только что не трепал меня и не задавал гадкие вопросы. Я пыталась привести дыхание в порядок, ни к чему Кириллу знать, что наше знакомство произошло именно так. Буду надеяться, что отец сам поговорит с сыном и объяснит, что я не та, за кого меня принимает Артур. А, ты уже тут, Ирочка? Улыбнулся он мне и раскинул руки для объятий. Как твоя репетиция? Всё хорошо, спасибо. Потанцевали от души. Артур снова зыркнул на меня. Похоже, то, что я танцую, порадовало его ещё меньше и только убедило в том, что я охотница за деньгами, раз и творческой сферы. Вы знакомились уже? Это Ира, моя невеста, обнял меня за талию Кирилл. И мой сын, Артур Молодой мужчина смотрел на меня с презрением, не скрывая от отца своего отношения ко мне. Познакомились, ответил Артур. Почему не сказал, что хочешь жениться? Узнаё это, не пойми от кого? Да, уж знакомство вышло, что надо. Артур осадил его взглядом Кирилл. Ира моя невеста, а не не пойми кто. Прошу не забываться, но ну, извини, так вышло, что не сказал. Вот сейчас говорю. Багров младший загнул бровь и ничего на это не ответил. "Ну, отдыхай", сказал мне Жених и выпустил из объятий. "А мы на работу, поехали, Артур". Кирилл держал в руке какую-то папку с документами, за которой отец и сын, видимо, и приехали. Обычно днём мужчину не застать дома, за исключением редких выходных. Оба вышли за дверь и уехали в офис, оставляя меня одну со своими невесёлыми мыслями и впечатлениями от знакомства с сыном будущего мужа. что-то мне подсказывало, что этим разговором молодой мужчина вовсе не ограничится.